высокое при высокое в клетке цельное дерево растет, а на самой наверхушке гнездо, а в гнезде точно зайцы. Вот один хвост высунул, помахивает, будто дразнится, а Бенедикту теперь и помахать нечем, и копчик соднит, и дальше дами все клейте-клейте, а тесть идет себе направо-налево рукой тыкает. Тут -то тоже курьезы у меня, живность всякая, без обеда не сидим. У меня птицеловы целый день в лесу сидят, полны силки приносят. Воробьятинки, соловьятинки, в пироги хорошо. Супруга моя Феврония, до них охотница. Не всякую птицу, конечно, есть можно, с первого начала на холопах проверяем». А надысь дысь поймали птичку такую махоньку, красненькую глазки бусинками. И пахнет вкусно, и голосишка такой приятный. Хотели в маринад, а после призадумались. дай к холопу с кормим. Он ее кусь, да и обпол хрясь, да и дух вон. Смеялись. А если б мы, то-то с природой глаз да глаз нужен. Вот еще клеть, а в ней тоже дерево с туплом. Пшистое такое. А тут чего? Никого не видать? А, тут деревянницу держу. Деревянницу спайбали. Ага, она в дупле хранится. — О, как! Тесть кнут поднял, которым он перерожденцев охаживал, между прутьев просунул и по стволу постучал. — Древенец, вылась, вылазь! — Вылазь, кому сказал! Молчит, не хочет. — Вылазь, говорю, сукина дочь! Тесть кнутовище в дупло ткнул и точно быстро выглянула, мелькнула, как тень, и назад головку спрятала. — Видал? Обрадовался тесть. «Чудеса — Чудеса! — обомлел Бенедикт эту в суп хотим так чего ж тут еще